Глава 2 Вечером я проснулся бодрым и отдохнувшим. Время до поединков еще оставалось, поэтому решил посмотреть, какие мифические доспехи третьего грейда могу изготовить. Хорошо, что благодаря небесным странникам проблем с ингредиентами у меня не должно возникнуть. Использую навык и призываю фолиант с рецептами мистических доспехов. Выбор, как всегда, просто шикарен. Глаза разбегались по огромному списку, и, будь моя воля, скрафтил бы все. Открываю инвентарь. Хм, в запасе у меня около полутора часов. В принципе, это время можно потратить на то, чтобы начать делать заготовку, которая требовалась практически для любой мистической брони. А почему бы и нет? Все лучше, чем просто сидеть без дела. Вновь спускаюсь в пространственные карманы и касаюсь кузни душ. Хм, а вот это уже интересно». Я почесал подбородок, когда увидел следующее системное сообщение. «Внимание! Достигнут лимит количества мистических броней. 6 из шести». «Если честно, вообще не думал, что их количество у меня лимитировано. Я думал, могу крафтить их, сколько моя душа пожелает». Передо мной встал следующий вопрос. «Что теперь делать?» Как мне уничтожить один или несколько доспехов, чтобы на их место скрафтить новый? Все оказалось на удивление просто. Нужно было лишь призвать броню в кузне душ, снять нагрудник и с помощью молота расколоть сердце доспехов. Решение, какой доспех пустить под нож, далось мне непросто. Каждый из них был моим детищем, над которым я работал в течение нескольких лет и вот так просто взять и отказаться от одного из них. «Прости!» – вслух произнес я и опустил молот вниз. Стоило этому случиться, мистическая броня попутного ветра рассыпалась на мириады маленьких зеленых искр, которые долгое время кружили по кузне и в конечном итоге потухли, оставив легкий осадок горечи на душе. «Так, ладно, надо взять себя в руки». Что сделано, то сделано. Зато теперь смогу создать что-то новое. Я уже собирался приступить к работе, как вдруг вспомнил об одной важной вещи — поединке. Пока выбирал, какую броню разломать, совершенно потерял счет времени, и, судя по часам на стене, я уже опаздывал. Вот черт. Все же я опоздал. Ненамного, конечно, но все равно было как-то неудобно перед временными сагильдийцами. Прошу прощения, искренне извинился я перед собравшимися на арене небесными странниками. Когда начинаю работать, совсем счет времени теряю. Ничего, я как раз только закончил инструктаж, махнул рукой Суховей и улыбнулся. Ты готов к поединкам? Да, спокойно отвечаю ему, смотря на разношерстную толпу, собравшуюся здесь. «Среди них я знал только одного человека, и это Валькирия». «Хорошо, тогда пятиминутная готовность», — говорит он своим подчиненным, и те потихоньку начинают расходиться в разные стороны или делиться на небольшие кучки. «Слушай, я не спрашивал тебя раньше, но как у тебя вообще с Эквипом?» Гильдмастер Небесных Странников с интересом посмотрел на меня. «Вроде все нормально». Пожал плечами и кинул ему линк на свои доспехи сожженного рыцаря. «Теперь, получив третий уровень мистического рыцаря, я получал 50% от их статов и модификаторов защиты, пока на мне были призваны доспехи. И надо отметить, что статов и брони с полного комплекта было довольно много». «Да, доспех действительно хорош», – задумчиво произнес Суховей. «Он был проклят?» «Да, каждая шмотка давала уязвимость к огню, плюс наносила огненный урон. Я снял проклятие, и вот теперь они выглядят так». «Ладно, тогда оставайся лучше в нем», — Суховей задумался. «Я хотел дать тебе клановый, но он немного хуже, чем тот, что сейчас на тебе. Но к турниру ты получишь новый. Вернее, все участники получат. Кстати, а сколько у тебя кузнечного дела?» «Больше девяти сотен» уклончиво ответил я. «На данный момент мой навык кузнечного достиг отметки в 943 единицы, и мне оставалось совсем немного, чтобы полностью закрыть его». «Хм, интересно», — Суховей вновь задумался. «Специализацию наверняка обронника взял, так?» «Все верно», — признался я. «Эх, попросить бы тебя всем доспехи сковать, да времени не хватит», — гильдмастер в очередной раз задумался. Ладно, как насчет того, чтобы амуницию к началу турнира ты сковал себе сам. У меня есть один очень интересный рецепт, который тебя наверняка заинтересует. На лице суховея появилась луковая улыбка. Да не вопрос, я пожал плечами. Ковать мне нравилось, и было глупо не воспользоваться его предложением. Мало того, навык подкачаю, так еще и ингредиенты с рецептом достанутся на халяву. Хотя, погодите-ка. «А я смогу?» «Разумеется», – перебил меня Суховей. «Все, что ты сделаешь за время пребывания в нашем клане, останется с тобой. Тут даже никаких разговоров не может быть. Плюс, если ты или связка с тобой выиграет, я тебя неплохо вознагражу. Деньги или ресурсы, без разницы. И да, это помимо помощи нашего клана в твоем деле». «Хорошо», – ответ гильдмастера Небесных Странников меня полностью устроил. «Раз мы совсем определились, то предлагаю начать, если ты не против». «Не против?» – отвечаю я суховею, пожав плечами. «Чем быстрее это закончится, тем скорее смогу приступить к ковке новой мистической брони. Осталось только выбрать какой». Бои, как и положено, проводились на арене, расположенной на заднем дворе Гильдхолла. Дабы за нами не следили, были приняты магические защитные меры – И мне даже страшно подумать, сколько подобное могло стоить. «Благодарю, что вы все собрались здесь». Суховей поднялся на трибуну, и его голос усиленной магии разнесся по всей арене. «Как вы уже наверняка знаете, сегодняшние поединки определят тех, кто будет представлять наш клан на королевском турнире в боях 1 на 1, 1 на 2 и 3 на 3». Бои будут проходить между участниками до двухсотого уровня. Клан, победивший в большинстве номинаций, получит очень ценный приз от администрации, какой пока неизвестно. В прошлом году это были земли, расположенные в древних руинах, на которых располагается большое количество данжей. Добраться туда самостоятельно не представлялось возможности. Как, впрочем, и на данный момент, невесело добавил гильдмастер сами понимаете что клан получивший эти земли многократно усилил свою мощь и сейчас занимает место в тройке хотя раньше всегда был лишь в двадцатке сильнейших а какую роль в турнире играет он послышался чей то голос из игроков и я посмотрел в его сторону хороший вопрос отвечает суховей и на его лице появляется лукавая улыбка а заодно и первый участник дуэли определился Гильдмастер выдержал небольшую паузу. «На арену приглашаются игроки Вальгорд и Санторис. Прошу!» – мужчина указывает в сторону арены. Присутствующие начинают перешептываться и бросать в мою сторону заинтересованные взгляды. «Эх, я-то думал, что их предупредили, что в турнире будет принимать участие «Левый человек».» Я тяжело вздыхаю и выхожу на арену, представляющую собой большой круг, примерно метров тридцать, усланный ковром из песка. Напротив меня становится воин с ником Санторис, практически трехсотого уровня, вооруженный двумя мечами, которые он решил достать сразу, и закованный в среднюю броню серого цвета с головой льва на грудной пластине. «Удачного боя!» – протягиваю ему руку. «И тебе!» Санторис втыкает в песок один из своих мечей, и мы обмениваемся крепким рукопожатием. «Итак, готовы?» – спрашивает Суховей, и я, достав из инвентаря импульсный клинок, поднимаю его вверх. Мой противник проделывает точно такой же жест, и мы расходимся друг от друга на 10 метров. «Тогда начали!» – громко произносит Суховей, и бой начинается. Так как в бою мне противостоял воин, я решил не рисковать и сразу же призвал мистическую броню адамантинового защитника. Когда мое тело оказывается закованным в прочный доспех, призываю щит, и как раз в этот момент в мою грудь врезается какая-то техника воина, выглядящая как серповидное лезвие металлического цвета. Мощным ударом меня относит на пару метров назад. Я падаю на землю, и мои хитпоинты опускаются немного вниз. «Хм, интересно». Поднимаюсь на ноги и вижу, что воин стоит там же, где и стоял. «Давай еще разок!» — кричу я ему и замечаю на лице воина улыбку. «Как пожелаешь!» — Сантурис резко взмахивает мечом, тем самым отправляя в мою сторону новую металлическую дугу. Несмотря на быструю скорость полета техники, успеваю выставить щит, и в этот раз атака не роняет меня на землю, а лишь отбрасывает на метр назад. «Ну а теперь по-серьёзному!» серьезному слышу я голос противника, и начинается настоящий бой. В этот раз первым решил атаковать я. Разбежавшись, использую умение «Рывок» и атакую противника кромкой щита, комбинируя удар с оглушающим приемом. Воин принимает удар, скрестив мечи, но из-за силы, вложенной в эту атаку, его отбрасывает на пару метров. Приземляется Санторис на ноги, и стоит ему оказаться на земле, как он тут же делает несколько быстрых взмахов, посылая в мою сторону новую волну металлических дуг серпов». Уклоняясь от одной, вторую принимаю на щит, третье пролетает мимо. Отменяю броню Адамантинового Защитника и сразу же призываю мистическую броню Огненного Ифрита и Пламенеющий Меч. Если против него плохо работают физические атаки, то попробую магические. Рывок и оказавшись рядом с воином, включаю Огненную Ауру, после чего практически вплотную использую Огненное Кольцо. Благодаря прокачанному интеллекту урона в воина вливается достаточно, чтобы просадить его хитпоинты больше, чем наполовину. Остальное доделала аура. «Победитель Вальгорд!» — голос Суховея разнесся по арене. «Что это за навыки такие?» — спросил меня воин, когда мы почти подошли к выходу. «Много будешь знать, скоро состаришься», — усмехнулся я. «Ладно, в любом случае бой мне понравился». Воин протянул мне руку. «Мне тоже», — честно отвечаю я ему и крепко пожимаю ладонь Санториса. «Интересно будет посмотреть на твой бой с Валькирией. К магическому урону у нее резистов явно побольше моих будет», — сказал мне на прощание воин и, усмехнувшись, затерялся между другими игроками клана. «Подхожу к Суховею». «Отличный бой. Кстати, ты ведь имеешь навык «Магические знания».» Почему ты так и не выбрал ни одну стихию? У тебя отличные показатели интеллекта. С любой школой магии ты бы стал еще сильнее. Времени не было, честно ответил я. Да, не раз задумывался об этом, но руки так и не доходили. После того, как все закончится, обязательно подумай, какую стихию взять. Вдвух ты будешь путаться, а вот с одной вполне совладаешь. Хорошо, я подумаю. «Кто мой следующий противник?» Я мельком осмотрел собравшихся возле арены. «Не знаю», — гильдмастер пожал плечами. «А с кем бы ты больше всего хотел сразиться? Здесь есть сильные маги, воины, роги, гибриды. В общем, на любой вкус». «Тогда я хочу сразиться с магом. Главное, не огненным», — спокойно отвечаю я гильдмастеру. Хм, странно. Почему ты не хочешь сражаться именно с огненным?» Суховей удивленно посмотрел на меня. «Бой будет слишком легким», — честно отвечаю я ему. «При моих родных статах и резистах у меня была и броня огненного эфрита, которая еще больше увеличивала сопротивление огню». «Уверен?» — усмехнувшись, спросил Суховей. «Можешь ставить против мага огня. Мне все равно. Я пожимаю плечами». Вот и славно, а то у меня есть один на примете. «Так, внимание!» Последние слова гельдмастер небесных странников произнес уже усиленным магией голосом. «Следующий бой пройдет между Вальгортом и Красным Саламандром. Ты готов?» – спросил он кого-то в толпе. «Отлично, тогда прошу на арену». Подходя ко входу, я поравнялся с молодым юношей, на вид которому чуть больше пятнадцати. Одет мой следующий противник в свободные шаровары и такую же свободную безрукавку, которая была расстегнута и открывала вид на прокачанное жилистое тело. Но больше всего внимания привлекали его волосы. Создавалось такое впечатление, будто бы они сотканы из пламени. «Привет!» Юноша, как и предыдущий мой соперник, протянул мне руку для рукопожатия. «Привет!» – улыбнувшись, ответил я. Признаюсь, моей силы воли едва хватило, чтобы сохранить на лице улыбку, когда коснулся его ладони. Я как будто опустил руку в чан с раскаленными углями. «Хорошего боя!» — на моем лице не дрогнул ни единый мускул. «Я прекрасно помнил пытки, которые устраивал мне кредер. От нахлынувших воспоминаний мне стало немного не по себе». «И тебе», — немного озадаченно ответил юноша, отпуская мою руку. мои хитпоинты лишь чуточку просели, и до начала боя они должны отрегениться. Надо бы отблагодарить его за такое приветствие». Огненный Саламандр оказался гибридом мага и ловкача. По стилю ведения боя он больше напоминал карающего перста и, скорее всего, тоже имел класс монаха. Но помимо этого, у него были сильные магические атаки на основе огня. Жаль, что против меня все это неэффективно. Бой закончился быстро. «Откуда столько резистов огню?» Удивленно поинтересовался Саламандр, когда мы шли к выходу из арены. «Свои резисты плюс броня», — уклончиво ответил я. «С броней все понятно, но откуда у тебя сопротивление огню?» «Прокачал», — спокойно отвечаю ему. «Как? Ты что, специально себя поджигал?» «Типа того», — пожимаю плечами. «Не рассказывать же ему, что я получил их не по собственному желанию, а из-за маниакальных пристрастий кредера причинять другим людям боль». «Жесть какая!» — произнес огненный саламандр, глядя на меня. «Но могу сказать, что это очень круто. Я бы на подобное не решился. Спасибо за бой», — паренек улыбнулся. «Не за что» улыбнулся я ему в ответ. «Я буду ждать реванша», – глаза Саламандра стали серьезными. «И в следующий раз победа будет за мной». «Ну вот, в следующий раз и увидим», – ухмыльнулся я в ответ, и мы покинули круг арены. В следующий час я провел еще несколько боев, которые, как по мне, были не особо запоминающимися. В одном из них я сражался с Рогой, специализацией которого были яды. Мистическая броня отравителя плюс хорошие показатели стойкости и живучести были залогом моей победы над ним. За Рогой шла лучница. Эльфийка была невероятно ловкой и пронырливой. Плюс у нее был неприятный пэт-паук, владеющий умениями контроля вроде паутины и ядов. Сражаться с ней было тяжелее, чем с Рогой. Ну, во-первых, длинноухой было сложно меня пробить, а во-вторых, как только ее пэт упал, справиться с ней оставалось делом времени. «Ты не перестаешь меня удивлять», — произнес Суховей, когда я подошел к трибуне. «Ты ведь показал не все, на что способен». «Кто знает», — я пожал плечами. «Свою регалию в бой так и не призывал». Как всегда, сама загадочность гильд-мастер небесных странников улыбнулся. В любом случае, следующий бой тебе должен понравиться, суховей явно что-то предвкушая потер руки. Да, и почему же? без особого интереса спросил я. Увидишь, в следующем бою будет сражаться Сента Цуруги громко проговорил суховей. И я краем глаза заметил, как в сторону арены направилась фигура, облаченная в легкие доспехи черного цвета. «Выглядит загадочно», — усмехнулся я, провожая воина небесных странников глазами. «Ага, я и сам точно не знаю, на что она способна», — мужчина тоже посмотрел в сторону моего будущего противника. «Она присоединилась к нам недавно, аналитики от нее в восторге». «И мне просто захотелось посмотреть на нее в деле», — усмехнувшись, добавил Суховей. «Интересно», — негромко произношу я и начинаю идти в сторону арены. «Раз уж аналитики такого сильного клана, как небесные странники, говорят, что она интересная, значит, это действительно так». «Когда я вышел в круг арены, Сента Цуруги уже ждала меня». «Если бы со слов Суховея я не знал, что моим противником будет девушка, в жизни бы не догадался, что передо мной стоит представительница прекрасного пола». Легкие доспехи полностью закрывали все ее тело, совершенно не подчеркивая фигуру, как это было у большинства других девушек. Голову же полностью закрывал шлем, который больше походил на капюшон и надетую на лицо маску. «Хм, интересно». «Хорошего боя», — пожелал я своей противнице, но та не ответила, а лишь слегка наклонила голову. «Ладно, проехали». «Готовы?» — слышу я голос Суховея и поднимаю вверх импульсный меч. Девушка просто поднимает вверх руку. «Хм, странно. Она что, не будет доставать оружие?» «Начали!» — звучит голос гильдмастера «Небесных странников» и я сразу же призываю мистическую броню адамантинового защитника. Я не знал, какими атаками пользуется мой противник, поэтому решил не рисковать и призвал доспех с наибольшими резистами. Призвать щит не успел, так как мне пришлось сразу же уклоняться от атаки моего противника, который каким-то образом успел выпустить в мою сторону целый рой сюрикенов. Отпрыгиваю в сторону Делаю кувырок и, поднявшись на ноги, призываю щит. Осматриваюсь по сторонам, но девушки не видно. Черт, у нее навыки невидимости. Значит, придется ждать, когда она первой нанесет удар. Долго тянуть резину Сента-цуруги не стало, поэтому буквально через несколько секунд я почувствовал, как в сочленении моих доспехов в области шеи вонзилось что-то острое. Оборачиваюсь и резко атакую секущим ударом сверху вниз. Девушка уворачивается от атаки и, сделав грациозное сальто назад, разрывает дистанцию, при этом успев метнуть в меня еще несколько сюрикенов. Принимаю их на щит и сразу же делаю рывок в ее сторону, но врезаюсь в облако дыма. «Вот же чертовка!» Сента Цуроги использовала дымовую шашку. «Так, надо менять стратегию». Призываю доспех огненного эфрита и включаю ауру. Раз она такая ловкая, и я не могу достать ее обычными атаками, посмотрим, как она выстоит против магических. Но сначала надо выйти из этого облака дыма. Делаю шаг, второй, и под моей ступней активируется какая-то магия. Вот черт. Взрыв был сильный. Ударной волной меня откидывает на добрых 10 метров, И я кубарем прокатываюсь по полу арены, оставляя за собой довольно большую борозду на песке. Что это вообще такое было? Смотрю влоги и вижу, что повреждения вызваны огненной ловушкой. И когда только успела... Так, стоп. Не об этом мне сейчас надо думать. Немедленно поднимаюсь на ноги и обнаруживаю, что получил серьезный дебаф на скорость, вызванный множественными переломами ноги. Тьма вот же меня угораздило. «Кольцо последней надежды», – проговариваю я про себя, и на моем пальце появляется изящное кольцо с рубином, свет которого пульсировал в такт моему сердцу. С этой Сента Цуроги нельзя расслабляться, поэтому нужно задействовать все свои ресурсы. Когда я вновь осмотрелся по сторонам, девушки не было. Она ушла в невидимость, явно готовясь к тому, чтобы добить меня. Но, думаю, она сильно удивится, когда это у нее не получится. Кольцо давало умопомрачительные резисты к физическому и магическому урону, и пробить меня, пока реликт на мне, будет крайне сложно. Сильный удар в спину последовал через несколько секунд после того, как я призвал реликт. Нечто острое снова вонзилось в сочленение доспехов в области шеи, но в этот раз урона прошло заметно меньше. Попалась? Резко развернувшись, хватаю девушку за руку с оружием, активирую огненное кольцо, а в следующую секунду получаю сильный удар с ноги в голову, которая прокидывает меня на спину, и я снова падаю в песок. Вот же прыткая гадина. Мне срочно нужны доспехи с каким-нибудь хорошим контролем, а желательно парочку таких. Несмотря на то, что схватить мне девушку не удалось, противник должен был получить серьезный огненный урон, И в следующий раз сто раз подумать, прежде чем просто атаковать меня из невидимости в спину. Сента Цуруги замирает. Интересно, что она задумала? Хотя, чего это я? Нельзя просто так стоять и терять время. Реликт отнимает слишком много маны. Использую рывок в ее сторону и. Кубарем качусь по песку, ибо мои ноги стягивает какой-то неведомой силой. Что за черт? Смотрю вниз, но ничего не замечаю. Опускаю руку вниз и нащупываю какую-то невидимую нить. Вот же чертовка. Откидываю импульсный клинок в сторону и хватаюсь за нить обеими руками, после чего пытаюсь разорвать. Не поддается. В мою броню втыкается несколько сюрикенов. Поднимаю голову и вижу, что Сента Цуроги принимает странную стойку, сильно склонившись к земле и широко расставив ноги. Она делает широкий замах и... Вот черт! Первая моя мысль, когда я увидел огромных размеров сюрикен, который метнуло в меня Сенту Цуруги. Расстояние, разделяющее нас, было небольшим, плюс даже если бы я и хотел, уклониться б не смог. Все, что я придумал в этот момент, просто выставить руки вперед и тем самым попытался его поймать, ну или хотя бы остановить. Разумеется, у меня ничего не вышло. Сюрикен прошел сквозь мое тело, словно горячий нож сквозь масло, и я ощутил сильнейшую боль в области живота. Меня просто располовинило. Но на мне был реликт, который защищал меня от смерти. Пламенеющий меч, про себя произношу я, и в моих руках появляется огненное оружие. Перерубаю им нить. Видимо, огонь был куда эффективнее грубой силы и, поднявшись на ноги, использую рывок. Надо отдать должное моему противнику. Если он и замешкался, то ненадолго. Стоило мне оказаться рядом с Цуроги, как она снова бросила дымовую шашку, но в этот раз ее маневр не удался. Я просто использовал еще раз огненное кольцо. Так как мы были очень близко друг к другу, девушка получила максимальный урон – Плюс еще и огненная аура. В общем, бой я выиграл, но, признаюсь, от себя был не в восторге. «Как? Как ты выжил?» — Сента Цуроги нагнала меня, когда я был уже готов покинуть арену. «Секрет», — спокойно отвечаю девушке, пожав плечами. Сента Цуроги снимает шлем, и под ним обнаруживается миловидное девичье лицо — с ярко-красными волосами и алыми глазами с вертикальными зрачками. «Ты читер?» – девушка посмотрела мне в глаза. «Какой ответ ты собиралась от меня услышать? Ты думаешь, если бы я был читером, я бы тебе в этом признался?» «Логично будет предположить, что нет», – задумчиво ответила цуруги «Но я все равно не понимаю, как...» «Магия?» – ухмыльнулся я. «Не бывает такой магии?» Девушка с вызовом посмотрела мне в глаза. «Да и вообще, что за навыки у тебя такие? Брони призываешь, рывки, как у воина, делаешь, маны полно!» «Секрет?» Я снова пожал плечами. «Ладно, как-то быстро сдалась Цуруге. Я все равно выясню». Девушка ускорила шаг и, обогнав меня, затерялась между другими небесными странниками. «Я тяжело вздыхаю». «Суховей от меня теперь точно просто так не отстанет». «Что это было?» Стоило мне подойти к трибуне, как гильдмастер небесных странников накинулся на меня с расспросами. «Это способность одного умения класса. Я могу повысить уровень хитпоинтов, физическую и магическую защиты. Плюс, пока она активирована, я не могу умереть. Пока есть мана, разумеется. Больше ничего сказать не могу». Отвечаю я Суховею, отведя его в сторону. «Это все? Таких уберспособностей у тебя больше нет? Точно? Ты же понимаешь, что я тебя не из-за праздного любопытства спрашиваю». Взгляд Суховея стал очень серьезным. «Аналитики клана должны учитывать каждую деталь, вплоть до одного стата силы. Ты же не говоришь, что у тебя есть способность, которая не только увеличивает твои хитпоинты на треть» но еще и дает примерно две сотни защиты. «Откуда ты зна? «Я же говорю, аналитики!» Суховей тяжело вздохнул. «Ты думаешь, твой финт ушами остался незамеченным? Аналитики не зря едят свой хлеб, поэтому ты точно больше ничего не хочешь мне рассказать». «Пока нет», — честно ответил я. «Скоро я смогу сделать еще несколько броней, которые смогу призывать». Плюс у меня появится еще одна способность, когда мой уровень слетит до двухсотого. Это пока все. Я не знаю, какую призываемую броню буду делать. Когда определюсь, скажу, ибо мне потребуются ресурсы. По поводу новой способности, я задумался. Тут все гораздо сложнее. Я еще сам не знаю, какой точно она будет. Суховей смирил меня подозрительным взглядом. «Это как?» Холодно спросил он. «Все сложно», — я тяжело вздохнул. «Я в какой-то мере сам крафтер своей способности. При этом о том, как она будет выглядеть в конечном итоге, и сам сказать не могу». Попытался я более-менее объяснить Суховею способность создавать реликт. «Как же с тобой непросто», — гильдмастер небесных странников покачал головой. «Ладно, как сделаешь эту свою новую способность?» Суховей изобразил пальцами кавычки. «Ты уж удосужься предупредить меня, что она будет делать, хорошо?» «Ладно. По поводу новых доспехов я сообщу тебе завтра. Думаю, вечером покумекаю над ними и решу, какой крафтить. Кстати, в последнем бою я понял одну важную вещь. Мне нужны заклинания контроля. В какой школе магии их больше всего?» «Надо подумать». Мужчина пригладил свою и так ухоженную бороду. «Вообще, контроля больше всего у заклинаний магии тьмы. Но не думаю, что данная стихия тебе подойдет. Тебе нужно что-то другое», – Суховей задумался. «В общем, зайди ко мне сегодня вечером. Я пообщаюсь с аналитиками и посоветую тебе что-нибудь, хорошо?» «Да, буду очень признателен». Отвечаю я гильдмастеру и снова возвращаюсь к поединкам.